Страницы 276-278. Зимин реформы. Страница 412. Царское выздоровление остановило мятеж. По крайней мере, внешне. Согласно князю Семену Лобанову Ростовскому, когда Бог выказал милость к государю и даровал ему выздоровление, мы заговорщики, согласились держать все дело в тайне. И они поэтому прекратили открытое сопротивление царю. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 238, номер 2, интерпретация вернадского Сам князь семён однако, боялся, что слуги донесут на него властям, и решил со своими родственниками бежать в Литву. В июле 1554 года князь семён послал сына Никиту к королю Польши, великому князю литовскому Сигизмунду Августу, сообщить о своем прибытии. На пути Никита был арестован детьми боярскими, находившимися на гарнизонной службе в Тарапце, и доставлен к царю. Последний приказал арестовать и допросить Семёна. Результатом стал смертный приговор князю Семёну, вынесенный судом Боярской думы. Но благодаря вмешательству митрополита Макария и духовенства царь Иван IV заменил приговор ссылкой и заключением в Белоозере. Там же страницы 237-238. Царевич Дмитрий, права на трон породили также противостояние в марте 1553 года, не был предназначен судьбой для долгой жизни. Согласно официальной хронике, он умер в июне того же года, во время паломничества царя Ивана IV в Кириллов монастырь. Там же страница 232 Согласно неофициальной версии, нянька Дмитрия по небрежности уронила его в реку Шексну, когда царские придворные пересаживались из одних лодок в другие. Веселовский. Исследование по истории Опричнины. Страница 482. Князь Курбский говорит, что именно глупость Ивана IV стала причиной смерти Дмитрия. Курбский, очевидно, подразумевает, что Иван IV поступил неразумно, взяв свою жену и малолетнего сына в длительное и сложное путешествие. Курбский рассказывает, что Максим Грек, которого Иван IV посетил в Троицком монастыре перед отправлением в Кириллов монастырь, старался отговорить Ивана IV от поездки и даже предрекал смерть Дмитрия в путешествии. Стабильность наследования трона была вновь поставлена под удар до той поры, пока царица Анастасия не родила своего второго сына, царевича Ивана, 28 марта 1554 года. 27 лет спустя царь Иван в порыве гнева убьет этого царевича. Главка вторая. Завоевание Казани открыло русским среднее течение Волги. Ускоряя свое наступление на юг, они достигли Астрахани, которую завоевали в 1556 году. Таким образом, они открыли путь к Каспийскому морю, который оказался весьма важным для России как стратегически, так и коммерчески. Менее чем через год после победы над Казанью В Северной России, у побережья Белого моря, открылся арктический путь международной торговли между Россией и Западом. 24 августа 1553 года, дата приводится Толстым, в книге «Россия и Англия», страница 111 Английский корабль «Эдуард Благое предприятие» под командованием капитана Ричарда Ченслера бросил якорь в устье Северной Двины, близ монастыря Святого Николая. Ближайший город Холмогоры был расположен вверх по течению реки Двины.